19. Путешествие в Холокауст «Мистер, нас запрашивает авиаконтроль. Спрашивают, кто мы такие. Говорят, это закрытое пространство». Голдфингер поднялся с кресла и прошел в кабину пилотов. Бонт увидел, как он взял микрофон. Голос Голфингера звучал явно, перекрывая шум двигателя. «Доброе утро», — говорит мистер Голд из Paramount Pictures Corporation. «Мы проводим разрешенную съемку территории для фильма о знаменитом рейде конфедератов в 1861 году, когда был захвачен генерал Шерман». «Да, совершенно верно». «В главных ролях Кэрри Грант и Элизабет Тейлор». «Что? Разрешение?» Конечно, у нас есть разрешение. Одну минуточку. Дайте взглянуть. Голдфингер, конечно, никуда не глядел. Да, вот оно. Подписано шефом спецслужбы Пентагона. Конечно, командующий бронированным корпусом получит копию. Окей, и спасибо. Надеюсь, фильм вам понравится. Пока. Голдфингер убрал с лица легкомысленное выражение, отдал микрофон и вернулся в салон. Расставив ноги, он глянул на сидящих пассажиров. «Ну, джентльмены и мадам, не считаете ли вы, что мы видели достаточно?» «Я думаю, что все ясно и соответствует имеющейся у каждого из вас карте города. Я не хочу опускаться ниже шести тысяч футов. Сделаем еще круг и уходим. На все руки принеси прохладительные напитки». Посыпался град вопросов, на которые Голдфингер отвечал по очереди. На все руки поднялся с кресла рядом с Бондом и пошел в хвост салона. Бонд пошел следом под настороженным взглядом корейца, Зашел в туалет и закрыл за собой дверь. Там он сел и задумался. Никаких шансов осуществить задуманное на пути в ла у него не было. Он сидел рядом с на все руки, на заднем сидении Бьюика. Шофер запер дверь и плотно закрыл окна. Голдфингер сидел впереди. На все руки чуть отодвинулся, его ручища лежали на коленях. Всю дорогу он не спускал с Бонда глаз, пока они не подъехали к трапу самолету. Поднимаясь по трапу, он также был лишен возможности двинуться, зажатый между Голдфингером и на все руки. Ему не оставалось ничего другого, как зайти в самолет и сесть рядом с корейцем. А десятью минутами позже подъехали остальные. Никакого контакта с ними не было, кроме короткого обмена приветствиями. Они теперь вели себя иначе. Никаких лишних слов, никаких шуточек. Это были мужчины, идущие на войну. Даже пусть Сигалора в черном драконовом Макинтошу перетянутым черным кожаным ремнем, походила на молодого эсэсовца. Раз или два во время полета она оборачивалась к Бонду и задумчиво смотрела на него. Но она не ответила на его улыбку. Возможно, не могла понять роль Бонда в этой истории, определить, кто он, собственно, такой. По дороге обратно в Лагуардио будет то же самое. Значит, либо сейчас, либо никогда. Но где? В туалетной бумаге? Но ее могли взять либо слишком рано, либо не трогать еще неделю. Будут ли чистить пепельницы? Может быть и нет. Но кое-что будут чистить наверняка. Дверную ручку подергали. На все руки терял терпение. Может, Бонд собирался поджечь самолет? «Иду, макака!» — крикнул Бонд. Он встал, поднял сиденье, оторвал маленький пакетик от бедра и приклеил его к внутренней стороне сидения. Его наверняка снимут, когда будут ставить самолет в ангар. Надпись «Награда пять долларов» Была ясно видна. Ни один уборщик не сможет пройти мимо. Если, конечно, не увидят раньше. Но Бонд не думал, что кто-нибудь поднимет сиденье. Маленькое помещение было слишком тесным, чтобы стоять. Он тихонько опустил сиденье, налил немного воды в раковину, умылся, пригладил волосы и вышел. На все руки был в ярости. Он оттолкнул Бонда в сторону, внимательно осмотрел кабинку и вышел, хлопнув дверью. Бонд пошел на свое место. Теперь сигнал СОС был в бутылке. А бутылка пущена на волю волн. Кто ее обнаружит? И когда? Все, включая капитана и второго пилота, побывали в туалете до конца рейса. И каждый раз, как кто-то выходил оттуда, Бонд уже ощущал холодное дуло пистолета на шее, резкие слова, треск разворачиваемой бумаги. Но вот наконец они снова сели в Бьюик, проехали по тройбора через Манхэттен, спустились вдоль реки, въехали через надежно охраняемые ворота на склад и приступили к работе теперь началась гонка гонка между спокойным неторопливым действенным механизмом запущенным голдфингером и тоненьким запальным фитильком зажженным бондом что происходило там за забором постоянно в последующие трое суток бонд мысленно представлял себе ход событий лайтер докладывает своему шефу совещание короткий перелет в вашингтон фбр гувер армия президент лайтер настаивает на том чтобы приняли условия бонда чтобы не предпринимали никаких подозрительных шагов, не начинали расследования, ничто не двигалось с места до дня Х, когда должен воплотиться в жизнь контрплан замыслом Голдфингера, чтобы захватить всех, не дать никому уйти. Примут ли они его план, или не посмеют дать Голдфингеру хоть маленький шанс? Переговорили ли они с М? Настоял ли М на том, чтобы Бонда каким-либо образом вытащили? Нет, М зрит в корень. Он согласится, что в данном случае жизнь Бонда не имеет значения. Ничто не должно помешать грандиозной операции. Конечно, придется захватить двоих японцев и выколотить у них кодированный сигнал, который будет ожидать Голдфингер, чтобы начать операцию. Так ли все было? Или это несбыточная мечта? Лайтер может находиться где-то в другом месте. Он может выполнять какое-нибудь задание. Кто это 007? Что это значит? Какой-то псих. Эй, Смит, проверь это дело, ладно? Съезди на склад и посмотри, что там. Извините, мистер, никаких пяти штук для вас. Вот машина, она отвезет вас обратно в Лагвардия. Боюсь, вас надули. Или что еще хуже? Не произойдет вообще ничего. Может, самолет стоит где-нибудь, и им еще не занимаются? Днем и ночью в голове Бонда вихрем носились мысли. Пока он механически выполнял задание, и смертоносная машина набирала ход. Пришел день Х, вызвавший последний всплеск активности. Затем... Вечером пришла записка от Голдфингера. «Первая стадия операции прошла успешно. Приступаем, как и планировалось, в полночь. Возьмите копии всех карт, расписаний, графиков и операций. Г». Тесной группой вместе с Бондом и Тилли Мастертон, он в белой одежде хирурга, она в форме медсестры. люди Голдфингера быстро прошли по пустому перрону к спецпоезду. Все, включая Голдфингера, были одеты в соответствующую одежду с нарукавными повязками полевой медицинской службы. Вся платформа была заполнена людьми из банд. Тишина и напряжение вполне соответствовали ситуации, когда спасательная команда отправляется в район катастрофы, а носилки и защитные комбинезоны добавляли драматизма картине. Суперинтендант спокойно разговаривал со старшими врачами в лице Миднайта, Стрепа, Соло и Ринга. Рядом стояли мисс Галора и полдюжины бледных медсестер, с опущенными, как перед разрытой могилой, глазами. Без макияжа, с экзотическими прическами, обранными под темно-синие косынки Красного Креста, они были хорошо подготовлены к своей роли. Они с блеском выполняли роль послушных, трудолюбивых, милосердных девушек, посвятивших себя облегчению человеческих страданий. Когда суперинтендант увидал приближающегося Голдфингера с его бригадой, он поспешил навстречу. «Доктор Голд? Боюсь, что новости не очень хороши. Думаю, вечерние газеты дадут публикации. Все поезда задержаны в Луисвилле. Форт Нокс не отвечает на запросы. Но вас мы пропустим. Боже мой, доктор, что там происходит? Люди, приезжающие из Луисвилла, говорят, что русские что-то там распылили в воздухе. Конечно, он вопросительно глянул на Голдфингера. Я в это не верю. Но что там может быть? Пищевое отравление? Лицо Голдфингера приняло торжественное выражение, и он сказал мягким тоном. Вот это мы и собираемся выяснить, мой друг. Затем нас туда и отправляют. Я, конечно, могу высказать предположение, но подчеркиваю лишь предположение, что это разновидность сонной болезни. Трепаносамоз». «Вот как?» Название болезни явно произвело на суперинтенданта впечатление. «Поверьте мне, доктор, мы гордимся вами и вашими ребятами из Чрезвычайной спасательной службы». Он протянул руку, и Голфингер пожал ее. «Желаю удачи, док. Теперь, если вы прикажете вашим людям пройти в вагоны, Я отправлю вам состав как можно быстрее. Благодарю, суперинтендант. Мои коллеги и я не забудем оказанной вами помощи». С коротким поклоном Голдфингер удалился. Его бригада двинулась следом. «По вагонам!» бонт оказался в пульмановском вагоне с Тилли Мастертон и кучей корейцев и немцев. Голдфингер был в голове вагона, мило беседуя со своими сатрапами. Мимо прошла мисс сигалора Сигалора. Она проигнорировала Тилли Мастертон, но окинула Бонда своим обычным изучающим взглядом. Послышался шум закрывающихся дверей. Пусть Сигалора остановилась, облокотилась на спинку сиденья впереди Бонда и посмотрела на него сверху вниз. «Привет, симпатяга. Давно не виделись. Похоже, дядюшка не очень-то отпускает тебя от своих штанов». «Привет, красотка», — ответил Бонд. «Это одежда тебе к лицу. Я себя чувствую ослабевшим. Как насчет поухаживать за страждущим?» фялковые глаза внимательно изучали его. «Знаете что, мистер Бонд, у меня такое ощущение, что в вас есть какая-то фальшь. У меня хорошо с интуицией, ясно?» «Что вы эта вот куколка, — она мотнула головой назад, — делаете во всей этой каше?» «Работаем». Поезд тронулся Пусть Сигалора выпрямилась. «Может быть. Но если хоть что-то пойдет не так в этом деле, могу поспорить на свою долю, что только симпатяга будет знать, где собака зарыта». «Понял меня?» «Не дожидаясь ответа...» Она прошла дальше и присоединилась к совещанию старейшин. Это была длинная, трудная ночь. Чтобы не возбудить подозрения проводников, приходилось соблюдать правила игры. Непрерывные совещания должны были выглядеть как серьезные медицинские коллоквиумы, значит, не курить, не сквернословить, не харкать. Соперничество между бандами жестко контролировалось. Холодное превосходство мафии, в частности в отношении Джека Стрепа и его веселых парней из Запада, могло вылиться в перестрелку, если бы главари не были постоянно начеку и не подавляли любые конфликты еще в зародыше. Все эти маленькие психологические факторы были учтены Голдфингером, и к ним были заранее готовы. Женщин из бетономешалок аккуратно изолировали, спиртного не было, и главари постоянно занимали своих людей совещаниями, упражнениями на карте и длинными дискуссиями на тему об эвакуации добычи. Периодически шпионили друг за другом, и Голдфингера часто звали на роль третейского судьи, чтобы он определил, кому по какой дороге уходить к мексиканской границе, к пустыне или к границе с Канадой. Для Бонда было открытием, что сотню самых отпетых головорезов Америки, да еще до пределов взвинченных можно заставить держаться так спокойно. Это было чудо, и чудо это совершил Голдфингер. По мере того, как поезд продвигался вперед по Пенсильвании, пассажиры впадали в беспокойный тяжелый сон. Не спал лишь Голдфингер и на все руки. Они постоянно были на стороже, и Бонду вскоре пришлось расстаться с мыслью о том, чтобы использовать один из спрятанных им ножей против на все руки и попробовать убежать, когда поезд замедлит ход. Бонд обдумывал слова суперинтенданта, крутя их и так, и эдак. Суперинтендант явно принял за чистую монету, то, что в форт нокси ЧП. Были ли полученные им из луис новости правдой или частью гигантского плана, необходимого, чтобы загнать всех участников заговора в один мешок. Если это план, то насколько тщательно он разработан? Сможет ли кто-нибудь уйти? Не будет ли совершено какой-нибудь досадной оплошности, которая вовремя даст понять Голдфингеру, что что-то не так? Или если это правда, если яд подействовал, что остается делать Бонду? Бонд принял решение. В неразберихе часа Х он подберется поближе к Голдфингеру и перережет ему глотку, одним из своих ножей. Чего он этим достигнет, кроме того, что удовлетворить свое чувство мести? Подчинятся ли все они кому-нибудь другому? Кто может быть достаточно силен и хладнокровен, чтобы руководить? Соло? Может быть. Операция тогда, возможно, будет успешной. Бандиты уйдут с золотом. Все, кроме людей Голдфингера, которые без него не будут знать, что делать. А что еще может Бонд сейчас предпринять, если 60 тысяч человек уже мертвы? Мог ли он каким-либо образом предотвратить это? Был ли у него раньше шанс убить Голдфингера? Стоило ли попытаться устроить цирк на вокзале? Бонд уставился на свое отражение в окне, слушая звон колокольчиков и паровозный гудок, требующий для них свободного пути, и изматывая себя сомнениями, вопросами, угрызениями совести.